Глава восьмая «Гоблины на 6 часов!» заорала Диеса. Целая группа живых и вооруженных гоблинов показалась на скалах. Раздался боевой рев, и те, потрясая копьями, ринулись в нашу сторону. «Они же восточнее обитают!» Измененные. Видимо, дракона согнали их с привычного места. Шивье рывком выдернул копье, приложил освещенные золотом ладони к ноге, залечивая рану. Я чуть ли не ползком приблизилась к Элую, с ужасом смотря на кровоточащую рану я я вытащу копье Запинаясь, предупредила и дрожащими руками ухватила из за древка клинки дееы окутал темно синий огонь мгновение и двое гоблинов пробежали вперед минуя эльфийку еще на пару шагов прежде чем обезглавленные серые туши повалились на землю заливая ее зеленоватой кровью невероятная скорость рея прохрипел митиан задержи дыхание сосредоточившись на элое Я резко выдернула копье, светлый зарычал, рухнул на спину, я же навалилась сверху, прижимая рану ладонями. У драконов невероятный метаболизм, гораздо выше оборотней. Регенерация уже давно должна была начаться, но алая кровь продолжала сочиться сквозь мои пальцы. «Не заживает! элой почему не заживает?» Мое состояние близилось к нервному срыву. «Я уверен, в тот раз не случайность», — охрипшим голосом выдавил он. «Почини!» «Дракона Ари! Тебя послушается!» «Да что ты несешь? Эй, не отключайся!» Светлый опустошенно смотрел в небо, словно его сознание отрешилось от тела. «Шевьен!» — завопила я, заметив, как вокруг Элла странным образом начал сосредотачиваться воздух. Пока Диеса с трудом удерживала позиции и не подпускала к нам гоблинов, отбивая большинство брошенных копий, Рон скачал на ноги и бросился ко мне, чуть не пропахав землю носом. «Удар!» Мощный воздушный удар, стрело разошедшейся в стороны, ошвырнул меня, не достигшего нас Шевьена, Диесу и всех гоблинов. Я глухо застонала, все тело безобразно болело, голова кружилась, а сердце норовило выпрыгнуть из груди. Лучше не вставать, просто оставаться на земле и пусть горит все синим пламенем. Но... Там Элой с ужасной раной и гоблины, я должна как-то помочь. В конце-то концов, «Не зря же я прошлой ночью позволила смерти коснуться своих губ. Если кто и прикончит Эларониса, то это буду я». Приподнявшись на локтях, я вскинула голову. Элой, запрокинутой головой, стоял на ногах, словно марионетка, которую удерживают невидимые нити. Энергетические всплески исходили от светлого, подобно кругам на воде. Удар, удар, удар. Черты лица принца заострились, шея и ладони начали покрываться чешуей. Ногти отросли, превращаясь в удлиненные когти. «Удар! Удар! Удар!» Элла наклонился, согнув спину, руки безвольно висели вдоль тела, и я увидела, как его зрачки вытянулись в вертикальные линии, а радужка покраснела. Взмах огромных раскинувшихся перепончатых крыльев и перед нами возвысился огромный дракон с белыми пластинами чешуи. Браслеты Диеса и Шевьена были тут же сняты, скидывающие движения рук, и артефакты расстроились. И тут меня осенило. «Ограничители!» «Древние сосуды, запирающие магию, а вот и тебе не причинят вреда». И меня бы обрадовал тот факт, что эта троица нигде муну не знает, что из себя представляет проклятый поцелуй, ибо при нем ограничитель надевается вокруг лица, не давая открыть рта. Но я же не применяла магию подчинения. Да что же этим иродам всем не невдомек? Око Диеса видела истину. Сомневаться в нем все равно, что перестать верить в богов. «Восстанови барьер!» — приказала Диеса, отбиваясь от гоблина. Остальные скопом бросились на дракона. А так как я стояла, то есть лежала у них на пути, недолго думая, поднялась и помчалась к Элою, остановившись от него в футах от пяти. От раны светлого не осталось и следа, и я неожиданно для себя почувствовала просто неописуемую радость. «Троллин сын!» — взвился Шевен, вскакивая на ноги. «Арея!» — окликнул маг. «Приказывай дракону!» «А ты не думаешь, что сейчас не самое подходящее время для вашей демоновой проверки?» — протестующе зашипела я на Ронмора. ткнув пальцев внесущихся на нас гоблинов. Ну, куда больше из себя выводил Элой. Я по его милости испереживалась вся, чуть нервный срыв не схлопотала, а он изволил игнорировать мою персону. Да-да, чего ради высшему созданию смотреть на букашек под ногами? Но Светлый был в каком-то странном состоянии. «Приказывай дракону!» — натужно взвыл Шевен. «Что, дай лапу?» — нервно воскликнула я. «Не убивать нас всех!» — заорал маг. Я, недоумевая, возрилась на Аман-Иш, оказавшись в полном замешательстве. Ради какого проклятия Шевьен издевается? Не заметила подкравшегося гоблина. Тот вскинул продолговатую руку с копьем. Я запоздала, вспомнила о мече, но даже из ножен не успела вытащить, как меня вместе с гоблином снесло с ног драконьим хвостом. Серую тварь нанизав на скалы, а меня впечатав в ствол дерева с такой силой, что воздух из легких вышибло, и я отключилась. А когда пришла в себя, шипя от боли, дракон свирепо гоблинов. «Арея!» Приложив ладонь к голове, почувствовала, как теплая кровь стекает по затылку и шее. «Тысячу проклятий на ваши головы!» прохрипела я, почувствовав на затылке руку Шевьена и спасительную магию. «Я вас ненавижу! Всех! Просто, чтобы вы знали! И еще! Снова просто к сведению! Умру я, умрет Эллой!» «Э -э, ты, малышка, пока ему не настолько нравишься, чтобы убиваться по твоей преждевременной кончине!» Скептически просветил маг, а моя темная душенька ликовала. Да только позлораствовать нет сил из-за того, насколько тройка одних из сильнейших адептов Академии переоценила ведьму. «Это ж надо! Целого дракона императорской крови против одной маленькой меня! О гоблинах вы тоже знали? Если скажу, что все не так, как кажется, поверишь?» В ушах все еще звенело. Перед глазами продолжали роиться черные точки. Но я все же постаралась придать взгляду убийственной злобы. «Понял. Хватит языками чесать!» Хлесткий окрик Диэсы. «Шевьен, барьер!» Я попыталась вооружиться и вытащить меч. В итоге съездила рукоятью сначала себе по подбородку, после Шевену под дых. «Дай сюда!» – прошипел маг, отобрав оружие. «Усмири дракона!» Меня в который раз поставили на ноги, хотя физическое состояние после целительной энергии светлого стало в разы лучше. Сам Шевьен бросился к Диесе. Та почему-то отвлекала внимание Эларниса, ибо гоблинов он всех изничтожил. а я хаосу беспросветно запуталась. Но зря я решила, что больше, чем око проклятых Диесы, меня уже ничего не удивит. Впрочем, случившееся дальше подвергло в самый обычный бескрайний шок. Дракон встряхнул мощным телом, и белые пластины чешуи опали дымчатой иллюзией. В следующее мгновение, подобно скалам Вальтера, над нами возвысился черный дракон с темно-синими переливами. «Он полностью утратил контроль!» предупреждающий крик Диесы. «Кто утратил контроль?» — не поняла я. в намек было и то, как чистокровный светлой императорской крови может обладать темным духом дракона. Это невозможно, нереально, непостижимо. Чтобы сохранить остатки здравомыслия, я приняла крайне важное и твердое решение. Развернулась и со всех ног бросилась на утёк. Да не тут-то было, ибо, не сумев ни затормозить, ни свернуть, угодила прямо в открывшийся портал, а выбежала перед чёрным драконом. «Давай, малышка, я в тебя верю!» С этими бодрыми словами меня пихнули в спину прямиком в барьер к созданию тьмы. Только это был вовсе не барьер. Снова клетка. И снова переступать экранирующую линию не захотели ни Шевья, ни Диеса. «Есть более гуманные способы убийства, иродово В сердцах выпалила я, обернувшись коман «Атакует!» — предупредила Эльфика. Я прикрылась руками, словно это могло защитить меня от дракона, и вздрогнула, когда меня обдало горячим дыханием зверя. приправленным дымом вместо клыков, которые прямо сейчас должны были разорвать на части. Схлипнула и распахнув веки, я округлившимися глазами уставилась на морду темного, чуть не утратив дар речи и, кажется, позабыв, как дышать. На меня смотрели насыщенные, кроваво-рубиновые глаза с блеклыми янтарными вкраплениями. Обладатель чистокровного светлого эфира сущностью темного дракона сорвалось еле слышное с моих губ. Так вот, почему в комнате Элая были книги по темному искусству. И Тири, она ощущала тьму от Эларониса. Ей не показалось, Тирия была права. Ее сверхчувствительность смогла уловить то, что они так старательно скрывали. Порождение ночи злобно осклабилось, глаза сощурились, И я догадалась, в чем дело, прежде чем Шевен выкрикнул. «Сознание Элая спит, сейчас дракон управляет им!» Эларонис потерял контроль. «Выходит, ограничители не для меня!» То есть Шевен и Диеса заперли меня в клетке с чистокровным, зная, что он потеряет контроль и может убить, не моргнув и глазом. Но разве это не значит, что передо мной сейчас поглощенный духом? Разве в этом случае Элой сможет сбросить шкуру дракона и снова стать человеком? Душу Элой не поглотили. Шевен словно мысли прочел, а дракон раздраженно фыркнул, будто подтверждая слова мага. «Почему же ты не убиваешь меня?» Все тело било мелкой дрожью и от страха, и от злости. Зверь издал протяжный рык, больше смахивающий навой. Отчаяние, боль, страх, ярость все это было в его крике. И, склонившись ко мне, темный повернул голову, заглядывая в мои глаза. Он ее не убил, хрипло произнесла Диеса и уже громче. Но Вильяс не нападала первая, возможно, поэтому. Дракон спас Арею от гоблина. На корню оборвал Шевен предположение эльфийки. Ты же слышала его крик, когда он понял, что вместе с тварью и ведьмочки навредил. Темный в ярости целую стаю гоблинов за считанные минуты на куски порвал. Я с подозрением посмотрела на зверя. «Так ты пытался мне помочь?» И снова повторился отчаянный и горький вой. «Сломай эту клетку!» Холодно приказала я темному. Хаман и шпринца отпрянули назад. Сеть барьера полыхнула. Руны, подобно брошенному в огонь металлу, накалились до красна. Дракон, стапав меня когтистой лапы и притянув к себе, закрыл крылом. Я не видела, что происходило дальше. Ощутила лишь огромный жар, и только когда он стих, мне открылась картина. Разрушенная клетка осыпалась мелкими рядами осколков. В воздухе витал неприятный запах Гарри. От почерневшей и тлеющей земли вокруг меня и дракона исходили тонкие струйки дыма. Диеса и Шевьен, окруженные разноуровневыми щитами, стояли в боевых стойках с ограничителями перевес. Вильяс им управляет! Утверждением Ракенберг было сказано не просто с обвинением, а с каким-то злорадством. арея не делай глупостей! Предостерегающе произнес Шевен, осторожно ко мне шагнув. В светло-зеленых глазах мага промелькнул страх. «Глупости какого рода?» Я с трудом сдерживалась. «Не скармливать вас, дракону? Ты об этом?» «Арея! Восемнадцать лет уже, Арея! И за все годы еще не скормила ни одного Ирода-дракону! И даже не пихала их в клетку к бесконтрольному!» — обвинительно выкрикнула я, сжимая кулаки. «Как ты обхитрила мой глаз!» Шипенью темной сейчас обзавидовался бы любой Василиск. «Обхитрила?» Я взбешенно прищурилась, не в силах совладать с обидой и отчаянием. «Ты управляешь драконом!» И снова Василиски нервно покуривают трубку в сторонке. Я же до такой степени была не в себе, что даже полыхнувшие зелено-синим пламенем клинки эльфийки не произвели на меня ровным счетом никакого впечатления. А вот дракону этот маневр сильно не понравился. «Ди!» — прикрикнул на нее Шевьен. «Не провоцируй его!» тёмная скрипнула зубами и в бессилии убрала оружие. «Если скажу, что все не так, как кажется, поверишь?» Вернула я шивену вопрос, заданный им же мне. И ответ, который дала ему тогда я, сейчас красовался на лице мага. «Я не имею власти над Эллой М. произнесла вознеможение и добавила сквозь нервный смех. «Я и магию-то сейчас не использую, мой резерв опустошен. Злобные физиономии данной парочки были со мной совершенно не согласны. «Сколько бы я ни повторяла, это ничего не изменит. Вы по-прежнему останетесь при одном мнении, продолжая видеть во мне врага». С моих губ сорвался усталый выдох. «Это бессилие убивает». «Будь по-вашему, я не стану более разубеждать вас в обратном. Но око проклятых невозможно обмануть. Даже богам это было не по силам, Диэса. Тебе ли об этом не знать?» Шагнувший ко мне Шевьен тут же выставил руки перед собой в обезоруженном жесте и отступил, стоило черному дракону оскалиться. Последний луч солнца тронул верхушки заснеженных гор и погас, погружая мир вокруг нас в полумрак. Темная энергия, всколыхнувшаяся из земли, мягко обволокла тело, легко касаясь кожи, поглаживая, словно успокаивая. Первый свет луны, упавший на лесную поляну, окрасил иглы елей серебром. Даже серый-белый туман приобрел сверкающий отблеск, напоминая реку начала, что воспевали в песнях богам. «В этой красоте ночи я не могла оторвать взгляда от черного дракона». Пластины чешуи при движении зверя отдавали синевой подобно жемчужинам лагуны смерти о валых глазах плясал темно медный огонь не позволяя отвести взор от бушующей смертоносной магии что струилось по его венам захваченная алым маревом я словно воочию увидела как рушатся города от могущественной силы дракона погребенные под руинами собственного величия ощутила страх и боль одно из этих чувств терзало сердце черного зверя другое элое и от чего то казалось Картина превращающихся в пепел империй принадлежала именно последнему. И та ненависть, в ней с легкостью можно захлебнуться. «Почему же ты слушаешься меня?» – произнесла я одними губами. Неужели первый поцелуй ведьмы имеет силу над тем, кто его забрал, даже без связующей клятвы? Появилось подлинное предчувствие надвигающейся беды. Впрочем, все и так скверно. И беде, как обычно, не нужно чего-либо разрешение, чтобы вышибить своим радостным появлением всю почву из-под ног. Чистокровный утратил контроль над своим духом, но он подчиняется мне. Что к глубинам хаоса происходит? Я с опаской прикоснулась к податливой треугольной морде, ощутив обжигающее тепло. В памяти всплыл момент из детства, когда дядя рассказывал мне о драгоценном камне Ишисое, уникальнейший в своем роде сосуд двух эфиров.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 Я чувствовала его тревогу и боль, метание того, кто заперт в клетке. Не понимаю, если душу элой не поглотили, почему я ощущала две ауры, две души? Так не бывает. Дракон и элой едины, Эллой и есть дракон. Но почему же... Тебе не нравится душа Эларониса? Неосознанно сорвалось с моих губ. Ответом мне стал отчаянный крик существа. «Виллиас!» — отдернула меня Мракенберг. «Нам нужен Эларонис!» «А мне нужны ответы!» Но дракон не сможет их дать, и Аман и принца, не заговорят без него. «Прошу, верни контроль Элою». Эти слова дались мне с большим трудом. На душе стало тоскливо и горько. Я будто предала того, кто мне доверился. Дракон вскинул голову, зарычал так, что у меня холодок по спине пробежался. А когда треугольная морда снова ко мне склонилась, алый цвет сменился янтарным, пробуждая сознание Элоя и возвращая зверю иллюзию, окрасив черные пластины чешуи в белый. В этот миг перед глазами мелькнуло нечеткое воспоминание, показанное мне духом. Простирающаяся вдали изумрудная степь. Ветер, волнами колыхающий высокую траву. Белый дракон и хрупкая девушка. Этот образ вспыхнул и погас, оставив за собой странную пустоту. Я устало отогнала наваждение, подняла голову на зверя. «Сбрось шкуру дракона», тихо приказала ему. Зверь расправил крылья, на мгновение закрыв ими луну в небе. И в следующую секунду перед нами покачиваясь на ослабевших ногах, стоял Элой, Запрокинув голову и шумно втянув ночной прохладный воздух, светлый рухнул на одно колено, подобно сраженному рыцарю. Только смеяться им не полагается. А вот Элой именно этим сейчас и занимался. Смеялся? Хрипло, громко, с промелькнувшей горечью и какой-то иронией, что ли. Я скосила взгляд на застывших Диесу и Шевьена. На лицах Аман-Иш читалось искреннее беспокойство за рассудок своего господина. Я, кстати, о том же подумала. «Ты...» — сепло выдавил Элой, скинув на меня взгляд. И такой это был взгляд. Будто бы я богиня, снизошедшая до простого смертного. Попытка Эларниса подняться провалилась, и я, как-то не задумываясь, подошла и помогла ему подняться. Светлый вцепился в мои плечи, и я чуть поморщилась от боли. А он, обняв мое лицо ладонями, сквозь смех проговорил. «Да это судьба, ведьмочка!» «Скорее злой рок!» — не оценила я оптимизма Элая. «Мой принц! Нельзя здесь оставаться! Я доставлю Арея в Академию, а вы отправляйтесь в райхолл», — вызвалась дееса. От слов темной внутри что-то встрепенулось. Все естество неожиданно завопило об опасности, противясь чужому решению. И прежде чем эльфийка стремительно достигла объекта своей будущей доставки, я вырвалась из рук Светлого, быстро отступила и, выхватив кинжал, поднесла его к своему горлу. «Арея!» — потрясенно воскликнул Эллой, застыв с протянутой ко мне рукой. Аман Иш, разделивший чувства светлого, также замерли на месте, с непониманием уставившись на меня. «Знаете, что я поняла за время моего с вами знакомства?» — окинула я каждого поочередно ироничным взглядом. «Шевьен и Диеса безгранично тебе верны, Эллой. Но их верность разнится. Фривольность Шевьена в твоем отношении привела бы в ужас любого дворянина. Уверена, так и есть. Но ты позволяешь ему эти вольности, потому что Ронмар всегда искренен с тобой. Он никогда не пойдет против твоих приказов, какими бы они ни были. А вот Диеса — полная ему противоположность. Она убьет любого, кто, по ее мнению, может причинить тебе вред, даже если ты не одобришь этого. На лице Эллая пролегла тень тревоги и тревожился светлый явно за мой рассудок. Шевьен с невозмутимым выражением рассматривал кроны елей. А Диеса? На мгновение. Всего лишь на одно мгновение я увидела мелькнувший в ее бледно-голубых глазах гнев, смешанный с досадой. В яблочко? «Рея, опусти кинжал». раздраженно приказал Эллой, и более мягко, но с твердостью. «Тебе не причинят вреда». «Конечно, не причинят». Моих губ коснулась победная, но не лишенная горечи усмешка. Я об этом позаботилась. Опустив кинжал и прижав его к ладони, я стиснула зубы и резко нанесла порез. Кровь сначала выступила бисеринками, а потом хлынула крупными каплями, скапливаясь в лужицу. Элой дернулся. С губ дракона сорвался глухой рык. Шевен и Диеса в неверии смотрели, как выступившая из появившейся раны кровь побежала сквозь пальцы принца, окропляя землю, укутанную туманом. «Любопытный фокус, правда?» — разрядила я смешком образовавшуюся гнетущую тишину. Сосредоточилась на ране, и частью оставшейся магии остановила кровотечение. «Я связала свою жизнь с Ларонисом. Все, что случится со мной, зеркалом отразится на теле принца». Эту фразу я произнесла, смотря исключительно на звереющую диесу. «Вилес!» — прорычала темная. ринувшись ко мне, но была остановлена Шевьеном. Он же и спросил, «Как тебе удалось?» «Магия сознания», — честно ответила и перевела осторожный взгляд на Элая. «В тот раз, когда я оградила тебя от кошмара, я была в твоем сознании. Честно говоря, тогда я просто хотела помочь и даже не подумала, что могла пострадать из-за защитных рун. Но они на меня не сработали. Полагаю, ты приложил к этому руку Элой. Благодаря этому и одному небольшому ритуалу, в котором чуть не стало преждевременной гостье царства Эгроса, добавила мысленно. «Я смогла связать нас. Ты и твои, Аман Иш, слишком беспечны, ваше высочество», повысила я голос, не скрывая раздражения. «Будь на моем месте тот, кто желает тебе погибели». «А ты не желаешь», прервало меня шипением Ракенберг. «И обвинения я слышу от тех, кто запер меня в клетке с неконтролируемым драконом?» ядовито выплюнула я. «Мне любопытно». «Зная вы о заклинании связи, поступили бы так же?» Оба продолжали молчать и сверлить меня враждебными взглядами. И лишь Элой угрюмо и с ноткой подозрения смотрел на товарищей. «Если ей не удастся починить дракона, он ее сожрет. И дело с концом, ибо знать императорские тайны живым не положено. А если подчинит, от нее избавимся мы, ибо иметь подобную власть над принцем империи живым не положено. «Разные события, исход один!» — остервенела, выкрикнула я, сжимая кулаки. «Или я ошибаюсь?» «Жаль, но не ошиблась». Это красноречиво читалось на лицах Аман-Иш. «Я могу понять твое желание обезопасить себя». Шевьен раздраженно взлохматил волосы на затылке. «Однако, ты и глазом не моргнув отправилась на окраины, где все кишет умертвиями, где демоны тебя раздели измененные. Ты осознанно подвергла опасности Элая. Первокурсников не отправляли на бойню». Огрызнулась я в ответ. «Академия должна была позаботиться о нашей безопасности». «К тому же!» — я взглянула на дракона. «Измененные — это последнее, о чем мне нужно было беспокоиться», — будничным доном пояснила и с усмешкой спросила. «Так ведь, Элой? «И как тебя понимать?» — нахмурилась Диэса, не поняв моего намека касательно бессовестно прочтенного Эллой письма. Выходит, о чарах смерти он и рассказал о Ман-Иш, и на мгновение я смогла разглядеть на его лице тень растерянности. Он ведь понял намек, знает же, что именно я имела в виду. «Среди нас всех ты единственный, кто верил в мой контроль над тобой», припомнила я, продолжая с настороженностью смотреть на принца, но тут же обвинительно воскликнула. «Ты был настолько уверен, что позволил им запереть меня с собой?» «У тебя нет власти надо мной, Арея». Спокойное заявление Светлого ввергло в ступор. «После подобной демонстрации это заявление несколько не в тему», нервно высказался Шевен: «Что, ранение в спину на мозгах сказалось?» Шевенс с легкостью увернулся от янтарного огненного фаербола, брошенного Эллоем. И даже выражение лица не изменилось. Все такое же наигранно обеспокоенное за психическое состояние принца. Арея способна контролировать только духа дракона, не меня», отрезал Эларонис, взбешенно взглянув на ромера. Я же недоуменно вскинула бровь. «После интерна чистокровный и дух дракона становятся единым целым. Одна душа. Но почему ты говоришь о себе как о двух личностях?» Продолжила я недоумевать. Еще когда Элой был в дракона, я эту странность отметила. Две ауры, две души. Темная и светлая. «Тебе не об этом нужно думать, Вилиас, вторгся в мои мысли ледяной голос эльфики. «Ты связала свою жизнь с наследным принцем свободных земель». «Наследным принцем?» Впрочем, для Диесы и Шевьена все должно быть именно так. Дальнейшие слова Ракенберг Элой оборвал жестом руки, двинувшись ко мне. Остановился в шаге, окинул снисходительным взглядом. «Давай заключим сделку, Ари!» Эларенис! протестующе воскликнула темная. И снова Диесу прервали. На этот раз одним взглядом, после чего этот взгляд, на мгновение пробравший до мурашек, обратился ко мне. «Чего ты хочешь?» — с опаской посмотрела я на Элая. «Твою власть над одним из сильнейших драконов, которым еще не обладал ни один император».